но их угощали не виноградным вином, к которому они привыкли, а каким-то особым варварским напитком, впрочем, на вкус очень сладким, медом. На другой день угощение происходило в иной ханской ставке, которая также была изукрашена шелковыми тканями с разными на них изображениями. Посредине расставлены были дорогие сосуды, вазы и золотые кувшины с напитками. Дизавул восседал на золотом ложе. Следующее угощение происходило опять в ином шатре, который был утвержден на деревянных столбах, покрытых золотыми листьями, а золотое ложе Кагана покоилось на четырех павлинах из того же металла. У входа стояли многие колесницы, наполненные серебряной посудой и серебряными изваяниями животных, которые красотою и изяществом не уступали византийским изделиям этого рода и которые Каган очень любил. Вся эта масса золотых и серебряных вещей свидетельствовала о промышленности и богатстве городов Средней Азии, разграбленных турецкими завоевателями и присылавших им большие дары, чтобы избавиться от их грабежа. Дизавул щедро одарил византийское посольство, а самого Зимарха почтил молодую пленницу из племени кирхис, Киргиз. Отправляясь в поход против персов, Каган взял с собой посла с частью его свиты. Эта часть состояла из двадцати человек. Во время похода навстречу Дизавулу прибыло персидское посольство. Когда оно вместе с римским было приглашено к столу Кагана, то послу римскому воздавалось более почести, чем персидскому, и первый был посажен на более почетное место. Во время пира зашла речь о причинах ссоры турок с персами, Дизавул возвысил голос и начал осыпать упреками поведение персов. Но и персидский посол, забыв соблюдаемый за столом обычай молчания, начал резко возражать, чем привел Кагана в сильный гнев. Впрочем, он ограничился только бранью. После того персидское посольство было отослано назад, а Каган продолжал свой поход. Но Зимарх он отпустил в отечество и вместе с ним отправил в Византию новое турецкое посольство, главой у которого назначен был некто Тагма, имевший сан Тархана, так как маньяк в это время умер. По своей благосклонности к умершему, Каган назначил его сына по имени также маньяка товарищем посла. Молодой человек имел также достоинство Тархана. Прямою целью вторичного турецкого посольства – было упрочить союз с римлянами и побудить их к немедленной войне против Персии. Когда в Туркестане распространилось известие о новом посольстве в Византию, то князь какого-то племени халитов просил у Дизавула позволения отправить из своей стороны несколько человек ради знакомства с римским государством. Остальные начальники племен обратились с той же просьбой. Очевидно, на Востоке в то время еще сильно было обаяние римского имени и греко-римской цивилизации. Дизавул дал позволение одному только начальнику халиатов. В городе этого племени Зимарх промедлил несколько дней и послал отсюда вперед себя гонца, чтобы уведомить императора об успехе своего посольства. Гонец взял с собой кроме собственных людей еще двенадцать турок, и поехал той же дорогой, хотя пустынной и безводной, но более короткой, то есть мимо южных берегов Каспийского моря. А сам Зимарх, вероятно из опасения попасть в руки персов, с остальной частью свиты направился окольным путем вокруг северной части того же моря. В двенадцать дней по песчаным, холмистым и местами топким краям караван достиг реки Гих, Аму или Сырдарья. Затем миновал реку Даих, Яик, и по топкому Каспийскому прибрежью достиг реки Атила, Волга, откуда прибыл в степи Угуров. Князь этого племени, находившийся под рукой Дизавула, наполнил водой мехи путников, так как им предстоял еще путь по тем безводным степям, где в наше время кочуют нагайцы и калмыки. Тот же угурский князь, Предупредил Зимарха, что где-то за рекой Кафен, Кубань, в лесистых местах скрывается 4000 персов, которые устроили засаду, чтобы захватить в плен посольство.